а также военные капелланы. Я не занимался воспитанием этой теплой компании, устанавливая контакты с теми из пленных, которые по роду моего ремесла казались мне более значительными. Меня интересовали и общие настроения пленных, о которых я регулярно оповещал московское начальство. Так, например, генерал Отто Корфес привлек мое внимание тем, что, впадая в уныние, исполнял старинный русский романс от имени Наполеона. Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках? Молодой граф Эйнзидель, внук Бисмарка, сказал мне, вся наша беда в том, что этот ефрейтор Гитлер не внял заветом моего деда никогда не соваться в Россию. Не скажу, чтобы пленные дружно подпевали Корфесу или рукоплескали внуку железного канцлера. У меня в глазах рябило от обилия орденов и нашивок. С мундиров пленных не были спороты хищные германские орлы со свастикой, и по утрам немецкие генералы приветствовали один другого возгласом «Хайль Гитлер!». Внешне мне казалось, что эти генералы вели себя как игроки популярной футбольной команды, которым сегодня не повезло, но завтра они поднатужатся, чтобы забить решающий гол в ворота противника. Кормили этих игроков лучше нас. Хлеб, сало, мясо, колбаса, рыба. Им давали туалетное мыло. Хотя я, генерал, мылся хозяйственным. Каждый пленный раздобыл себе кусок стекла, которым выскабливал сталинградских вшей из своих мундиров, ибо за вшей комендант лагеря Новиков давал трое суток карцера. Раз в неделю пленных гоняли с в монастырскую баню, и, печатая шаг, они с небывалым упоением распевали из надоевшей мне лили-марлен. Возле казармы у больших ворот столб торчит фонарный уж не первый год. Так приходи побыть вдвоем со мной под этим фонарем. Вольно-наемные трудяги-суздальцы, работавшие внутри лагеря, возмущались хорошим питанием пленных. «Я с утра до ночи горбачу стута», — говорил старый плотник, — «а мне сахарку в стакан никто не насыпит В городе ходили разные слухи. Я сам на базаре слышал, как одноглазый дед клятвенно заверял покупателя его самосады, что в монастыре держат силу нечистую, самого Геринга с Геббельсом, но Сталин пока еще не придумал, что с ними делать сразу, удавить или погодить, пока Гитлера не словили. Пожалуй, никто из жителей Суздаля не знал правды, что в деревянном пределе монастыря Обособленно проживал сам генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, начальник штаба его армии Артур Шмидт и адъютант Вилли Адамс. Этот Адамс, ранее учитель математики в Саксонии, доверительно сказал мне, что его прозрение началось еще на берегах Волги, когда сам Паулюс еще слепнул во мраке подвалов универмага, убежденный в конечной победе фюрера, фельдмаршал прозрел бы гораздо скорее, если бы его кровать отодвинули от кровати Артура Шмидта. Я и ранее подозревал, что Шмидт и ему подобные нацисты рисовали по ночам свастику на беленых стенах монастыря. Бравируя своей наглостью, Шмидт иногда начинал ржать, словно жеребец, увидевший перед собой немятое овсяное поле. «Это не так уж остроумно», — однажды заметил ему я.